вова тринадцатая И, не дав девочке помниться, хозяин квартиры вернулся к чтению сказки. Как-то сферомашка, ростущая в гостином зале дворца, обладали способностью говорить так же, как и люди. Когда зевандайн было нечего делать, она садилась на ступе перед окном и слушала, как ее зеленые друзья рассказывают ей о том, что было и что будет в мире. В тот день они сказали Маркизе, что сегодня ей исполняется 18 лет, и поэтому случаю они хотят порадовать и известием о том, что она встретит своего жениха, который, как бы у в через другие имена, нужен будет подарить ей сердце, пронзенная стивой. Когда Зивандайна, правда, на этой новостью немедленно отправилась в Банн дворцовый зал, где находилась снимать, мать, Рактус и Ромашка начали перешептываться между собой о том, на кого же будет похож таинственный на избранник Маркизы. Я думаю, что петель, но не на колючий кактус. Со смехом перебила его отдали. Джафет перевел дыхание и с довольной улыбкой, посмотрев на свою юную слушательницу, продолжил. Некоторые могут удивиться тому, почему Маркиза так обрадовалась известию о своем дне рождения. Но все было проще простого. Дело в том, что ее мать изо всех сил старалась держать дочь в невидении относительно ее возраста, потому что боялась того, что когда девушка достигнет своего священнолетия, то она не откажется от возможности занять свое место на троне. Конечно, Зелодань даже не помышляла об этом. Все, чего она хотела в тот день, это устроить по случаю с веселый праздник. Приближаясь к главному двадцатому залу, по она уже представляла себе, как вспыхнули огни сотен свечей, как туда входят гости, с прибытием которых начался настоящий балл. Махки за своими собственными глазами видела грациозных кавалеров, которые, слегка и очами, извиня, шпорами, танцевали с элегантными дамами, а в самом конце зала и чудесный силуэт прекрасного юноши, которому и захотелось бороться, дабы тут заключили в объятии. Чтение Джафета было первым на приглушённом девком. Это Джордан поёзла на кожаном диване, поднеся его к лицу, чтобы вот. Это звучало скучно, честно призналась Делия, тоже пиковая вот ладошкой. «Просто наберись терпения», – сказал дядя Джаф, – «в каждой сказке есть несколько не особо интересных описаний светской жизни». «Хорошо», – ответил девочка, вытирая руку под локотник кресла. «Но увы», – продолжал Джафет, – «на самом же деле рядом в одном зале Лерса стоял большой бедный котел, в который мать Маки бросала листья молочая, змеиные клыки осины и осиный жалот». И она увидит пенилась и бугливо, а сама волшебница яростно шептала да ним слова каких-то заклинаний. Когда вода наконец залила угли, лежавшие под котлом, герцогиня приступила к допросу закованного в цепи молодого вождя, которого по ее молчаливому указу привели стражники. Она хотела узнать у пленника, где прячь в стойки, женщины и дети разбитой, но не страны. стороны, но молодой лошадь, даже под страхом смерти, не сказал ей «ничего». Последние слова дядя Жав произнес с таким энтузиазмом, как будто лично присутствовал на этом запросе и от силы сердца сочувствовал этому молодому человеку, потерявшему родину и свободу. Его юная слушательница не удержалась от комментария. «Молодец!» отважное сердце громко скликнул деле и подпрыгнул на месте, отчего и черные волосы живописно осыпались по плечам. Оба ее взрослых собеседника уставились на девочку с некоторым недоумением, словно пытаясь понять песчину безудержной радости. Джордан даже пригладил ладони свои вещи, волосы, чего не стать выглядеть еще хуже. По его лицу малышка поняла, что в душе он завидует ему молодому пылу, но и за присутствия близкого друга старается не выражать своих чувств. Сам Джафет, наглядив гусь с гонкой до головы, лишь многозначительно ухмыльнулся и вернулся к книге, которую продолжал держать в руках. Когда Герцогиня поняла, что молодой ложь не согласен совершить измену в своей родине, она позвала стражников за собой и, оставив пленника, до, отправилась сдавать кузыне плащам, дабы те занялись приготовлениями к пыткам. Как раз в этот момент Зелодайна вошла в главный в зал, и каково же было удивление, когда он видел красивого, но измученного закону в цепи юношу. Она тут же бросилась к нему и начала задавать вопросы, на которые тот охотно отвечал, потому что почувствовал в девушке родственную душу. Услышав печальную историю молодого вождя, сердце винул Акиза наполнилась готовности вернуть ему свободу. Но что могли сделать ей хрупкие ухи? Интересно, какой идеологии придерживался Леонид Остинер, написавший эту сказку, задумчиво произнес дядя Джон. «О чем ты вообще говоришь?» – не понимая слов друга, спросил Джаффет. «Но ты только подумай об этом, приятель, с виду знатока начал Джордан. «У этого автора, представитель феодального класса, симпатизирует вождю гнеченного народа». «Не находишь ли ты, что это своего рода предпосылка для мятежа, ворота «Пожалуйста, прекрати!» – Делия пивовая его в политики. «Я согласен с тобой», – поддержал девочку дядя Джав и продолжил чтение. Но в это время в двадцатый зал вернулась Манзи Вандай, которая, обнаружив свою дочь рядом с пленником, немедленно приказала отправить его в темницу, а сама набросилась в Маркизу с громкими украинственными упреками – Когда гельцогиня поняла, что этим делом не помочь, она в целях задабливания подарила Зеландайн прекрасную диадему, инкустивную женщину. В этом сверкающем бое юная маркиза показалась всем безусловщим такой прекрасной, что после ее ухода свеволженная женщина немедленно бросилась в свои покои, чтобы спросить у женщин-феи о своей судьбе. Ответ маленькой касается напугал гельцогиню не на шутку, а по прогнозам феи Зеландайн могла в любую минуту сбросить свою мать с трона. Слушая сказку, Делия глубоко вздохнула. Дядя Джафа оторвался от книги и посмотрел на нее с улыбкой. Девочка слегка покраснела и опустила глаза. «Я просто подумал о том, что гельцогиня немного похожа на мою маму», – мягкая поговорила она. «Интересно, чем же именно?» – не удержался от вопроса Джордан. «По правде говоря», – начала маленькая девочка, – «у мамы тоже бывают такие же перепадные То ей кажется, что все против нее, а следующую секунда, она проникает с огромной любовью к миру». «Сколько лет твоей маме?» – настойчиво спросил Джаффет. «Я не знаю точного возраста, – вмешался дядя Джо. но она мало же своего 50 мужа лет эдак на 20». «Значит, 30 с чем-то», – сказал дядя Джаффет. Несколько неудивленный такой разницы возрастных пугов. «Кризис среднего возраста, что с него взять?» Оба взрослых мужчины посмотрели на Дейлю. Малышка сидела на стуле, уставившись в пол. Она, конечно, не могла не слышать разговор ее мать, но, по большей части, ей было все равно. Маленькая девочка просто хотела услышать продолжение сказки. Джафет переглянулся со своим взрослым другом, пожал плечами и вернулся к своей книге. два герцогиня услышала предсказание грошечной феи, как ее душа тут же наполнилась ненавистью и завистью собственной дочери, и она решила отомстить юной Марките. Женщина перебыла в уме множество способов мести, и в конце концов решила продать и взяла какому-нибудь морскому волку, которое тогда бороздили моря на своих огромных шхунах. Герцогиня немедленно позвала к себе старого егия, на котором она постоянно издевалась, и приказала ему отвезти девушку в гавань. Старый Егий не посмел слушать свои хозяйки и взял бадань с собой, чтобы отвезти девушку за стены герцогского замка. Пройдя из ворота, он уже собирался направиться в Гаванге, стояли на якое торговый шкуны, но, к счастью, для Макизы им попался на пути мудрый ворон, который подсказал старому Егию, что тот может просто оставить девушку на большой дороге, а самому вернуться к герцогине и сообщить ей, что Макизы якобы убили по дороге морожилы. Старый которого терзала симпатия Зеводайн, немедленно последовал хорошему суету птицы и повернул обратно герцогский замок, в томе как мудрый воин с в ветвях древнего дуба вошел у дороги. К счастью, герцогиня до первых слов стару Егия поняла, что ее обманули, и, не дослушав его вживую рассказ до конца, приказала своим стражникам схватить стояка и отвезти его в к трофейной гильотине, есть самой, которую солдаты добыли в войне с народом молодого вождя. По какой-то причине история о том, как невезучий Егий попался на свои лжи, так развеселила Делли, что она тут же разразилась беззаботным смехом. Оба ее собеседника переглянулись, как будто им было очень неловко наблюдать за этим. Когда девочка немного успокоилась, она виновата улыбнулась, им поправил свою панч. Ему не следовало прислушиваться к совету животных, язвительно заметила девочка. Так-то ты вернула его суть, начал Джода, но, как мне кажется, над смеяться неприлично. Так ведь старый Еги вымышленный персонаж справедливо заметил Дэри, что плохого в том, чтобы посмеяться надо этой смертью. Но безумно который читал в глазах дяди Джи и дяди Джафа, заставил её прикусить язык и вжаться в риск. К счастью, молчание длилось недолго, и вскоре джафит продолжил чтение. Зеландайн осталась одна на большой дороге. На улице к тому моменту наступила ночь, и юная маркиза все больше пугалась темноты. Она начала взывать к своим голосом к ночным небесам, и вскоре отчаянной отчаянные крики из темноты прилетел мудрый ворон, который нам уже был знаком. Увидев Зивандайн, он приказал девушке следовать за своим до посердечных светлячков, светящихся во мраке. Юная маркиза последовала его советы, и в конце концов насекомые привели ее к хрустальной лестнице, которая вела прямо на небеса. Зеландайм забралась по ступенькам наверх и оказалась в удивительном месте, где среди бесчисленных боков поил остров, на котором среди цветов и деревьев стали хоть маленькие, но очень милые домики с красными чайпичными крышами и белыми круглыми стенами. Когда юная маркиза приблизилась к этому необычному поселению, на встрече выбежал маленький человечек в одной руке, кто в валюте, а в другой лист бумаги с пачками чернилами – «Это был министрель?» — воскликнула девочка, вспомнив в самое начало сказки. Но «Ну, а кто же еще это мог быть?» — задал единический опор дядя Джо. Ей как-то уже догадалась, Маркиза оказалась в Монхейвене, том в самом волшебном городе. Это же так очевидно, с легким издражением в голосе Делли на него взгляд, в котором читал сел. В то же время она нисколько не удивилась, когда дядя Джо, почесав конец, зарадочно хмыкнул. Кто знает, может быть, он слышал эту сказку не в первый раз и даже знал ее наизусть. Как бы то ни было внимания, девочки снова переключились на Джафферта, который в этот момент, хлопнув побу, пубу, снова уткнулся в книгу.